Ашотик прижался щекой к велькеной голове и долго гладил его, словно встретил давнего друга. Жаль только, что на следующий день он, Ашотик, заболел, и бабушка его, Анна Вартановна, горько сказала Лёсе и Гайке: "Ни на что не жалуется, температуры нет, просто лежит и молчит". Лёсю кратко пустил в Ашотика излучателем маленькую дозу солнечной энергии. Да и это не помогло. «Наверное, солнце помогает не от всех болезней». А Велька так и жил в своем убежище на склоне балки. С момента его рождения прошло три дня. Мама сказала, что добром все это не кончится. Во-первых, Лесь и Гайка наверняка свихнут себе шеи, если и дальше будут скакать на таком чудовище. А кроме того, назревают неприятности». В местной газете напечатали, что ходят слухи, будто в городе завёлся громадный жёлтый хищник, нападающий на собак, кошек и даже на людей. «Это велька-то! Чушь! Ему кроме солнца не нужна никакая пища!» А в передаче «Приморские новости» говорили, что на новой метеостанции был взрыв, лопнул антенный шар. «Ты разве не слышал?» «Лесь не слышал. Как раз в ту вечернюю пору он с Гайкой и Ашотиком катался на вельке». Странная эта история, сказала мама. Когда приехала спасательная служба, оказалось, что персонал станции исчез, спешно эвакуировался. И, кстати, выяснилось, что никто не знает, какая эта станция и откуда взялась, потому что инопланетяне. Ты меня уморишь своими фантазиями. Лесь, не скачите хотя бы на виду у людей. Не держитесь крепче. Мы не только держимся. Мы сделали престижные ремни. Ах, как ты меня успокоил. Взять бы этот престижный ремень до да по одному месту. Лясь хихикнул. Ты говоришь в точности как Гакино мама. Вы даже похожи. Не мудрено, если у нас такие похожие чада. Впрочем, я уверена, что заводила тут ты. У всех дети как дети, а у моего ветер в голове. Солнечный вставил Лясь с горделивой ноткой. Это дело не меняет. Ты ж сама виновата, осторожно напомнил Лясь. Здравствуйте. В чём это? А зачем родила меня так близко от солнца? Потому что слишком торопливый, засмеялась мама. А когда Леся ускакал, она задумалась. Наверное, и правда, она виновата. Не только в том, что родила своё чадо в самолёте, сначала в том, что повстречала в жизни весёлого золотакудрого студента-археолога, который, не дождавшись рождения сына, Он уехал в экспедицию на край дальних южных песков, раскапывать какой-то таинственный город. Обещал вернуться к зиме. Не вернулся. И сейчас в песках. Ушёл вечером из лагеря и пропал. До сих пор не верится, что его нет. Может, ушёл он в те безлюдные пространства, о которых иногда в порыве своей фантазии рассказывает лесь?